Глава десятая Обе стороны тоннеля затягивала густая глянцевая темнота. Сводчатый потолок нависал каменным массивом, будто еще ниже, чем прежде. Очутились в ловушке. Она была метра два в ширину и где-то пять в длину. А мы стояли в ее середине, в опасной близости от Кассиуса. и Я судорожно соображала, как получше применить дар. «А Зинбер что вообще происходит?» Мысленный процесс на его суровом лице отражался сложный. Кассиуса он определенно узнал, о чем свидетельствовал недоуменно бегающий между Делманами взгляд. Кеннет бросил Зинберу один из спасательных накопителей и сложил ладони в атакующем пассе. Но Кассиус почему-то медлил нападать. «Побереги силы!» – велел он мне. «Тебе источник перенастраивать». «Не для вас!» «Прошипела я. И не мечтайте!» «Так это вы предводитель нагрянувших сюда террористов?» Осенила Зинбера. Кассиус в его сторону и не взглянул. «Казалось, легионера тут вовсе с нами не стояла». Моя сережка завибрировала ментальным вызовом от Даррена. Я его мигом приняла. «Где вы? Что случилось?» Зазвучало в голове. «Кассиус, случился!» Ответила я. «Или одолеем его, или притащит меня к вам и Источнику». «Будьте, «Будьте готовы, готовы к обоим и исходам, исходам!» И сбросила вызов. В ладонях Кеннета заклубилась тьма. «Это не обязательно!» Сказал ему отец. «У тебя еще есть шанс принять мое предложение. Новому миру ты пригодишься. Поможешь мне, оставлю ее в живых». «Хм, верю, верю!» Хмыкнул тот. «Твои слова же так дорого стоят!» «Катись в бездну, там и оставайся!» «Жаль!» Пожал плечами кассиус Было ясно. Жаль терять потенциального союзника, но никак не сына. Я нервно сглотнула. Кеннет развел ладони. Пространство затопило выпущенной им темнотой, непроглядной, абсолютной. Словно мы на полном ходу въехали на поезде в тоннель. То есть вокруг и так был тоннель. Но появилось пугающее ощущение, что мы куда-то сквозь него мчимся. Уловила встречное движение. Перед нами оказался Кассиус. Почувствовала его по удушливым вибрациям, подчиняющим, лишающим воздуха и воли. Тьма поредела, Кеннет шагнул к отцу, открывая между ним и собой разлом бездны. Засверкали алые прожилки, потусторонний проход за долю секунды разросся. Еще мгновение, и Кеннет ухватился за плечо Кассиуса, утягивая за собой в демоническое измерение. Темная вспышка, шелест. Разлом свернулся. Мы с Зинбером остались в тоннеле вдвоем. В обыкновенном полумраке, разгоняемом осветительным шаром, искрящемся на последнем издыхании. Кеннет с глазу на глаз с Кассиусом разобраться решил. С одной стороны, возможно, оправдано. Там на иных условиях воюют. С другой же, я ничего не увижу и помочь не смогу. Черт, черт, черт! В бездну ушли. Сухо констатировал Зинбер. Будто для предстоящего отчета... «Это у них семейное? В нее соваться по поводу и без?» «Да, не соврала. В каком-то смысле у Кеннета это действительно от отца. Связь с демоном, позволяющая в его измерении безнаказанно соваться. Но легионерам лучше оставаться в неведении. Хоть бы Кеннет сумел с Кассиусом справиться. А потом, не вызвав подозрений у Зинбера, вернуться. Вот только ждать в бездействии было бы ошибкой». Надо выбираться из ловушки. Я постаралась выкинуть из головы любые мысли и сконцентрироваться. Зинбер направился к тьме, залепившей путь к развилке. Применил одно заклинание, другое, третье. Преграда не поддавалась. «Как ее настолько прочно сплели?» – нахмурился он. «Ничем не пробивается, и отклика ноль». Не догадался, мало ли что Кассиус использовал. Накопители, легендарные артефакты, запрещенные ритуалы. Я облизала пересохшие губы, приблизилась к темному плетению. Оно было красивым, блестящим, переливалось чернильными оттенками, шло ровными кругами. Я представила его жидкостью, стекающей на пол и испаряющейся. Плетение зло зашипело, обдав какими-то ядовитыми испарениями. Я шарахнулась, Зинбер сцапал меня за шкирку и оттащил от беснующейся преграды, на ходу успокаивая ее торопливыми пасами. Она успокоилась, но никуда не стекла. Видимо, Кассиус взял в расчет мои таланты, когда придумывал, чем нас запереть. «Сейчас...» — я откашлялась. «Попробую что-нибудь другое. Отставить фокусы и эксперименты!» — рявкнул Зинбер. «Убиться хочешь?» «Знаете...» — выдавила я. «Если не будет Создательницы, то план заговорщиков провалится». «Ты к чему клонишь?» «К тому самому». «Ну, теперь я понял». Мне достался тяжелый взгляд. «Почему вы с Делманом сошлись? На почве бредовых идей и зашкаливающего фатализма». «Не имей ли ерунды и отойди к стене». Едва я послушалась, он наколдовал вокруг нас щит и шарахнул магией в дальний участок противоположной стены. «Марисин метод». Тоннель тряхнула, пробитая в нем дыра, заросла тьмой, такой же, как в проходах. Она вокруг нас везде? И ею не выходит управлять? Это энергия бездны? Что за... Зинбер сдвинул брови. Смотрелся в плетение и неизбежно вывел. Плетение из-под пространственных частиц. Я отвела глаза, не желая развивать тему. Что ему даст правда о демонической силе Кассиуса? Ничего все равно не сможет не сражаться с ним, не ни защититься. Но каковы вообще шансы Зинбера выжить? Да и никаких, если Кассиус нападет. «Уходите порталом», — выпалила я. «Вы ведь можете! Это у нас с Кеннетом полчаса перезарядки из-за неудавшегося перемещения. Я в курсе», — скупо отозвался Зинбер, не отводя подозрительного взгляда от глянцевой темноты в стене. «И нет, никуда я не уйду, пока не выясню, что здесь творится». Упертый, неожиданно бросила в жар. Неподалеку разверзлась бездна. Сознание помутилось, да так, что не сразу увидела вышедшего к нам Кассиуса. «Господи, он здесь! А где Кеннет?» Мысль о нем потерялась как-то очень быстро. В голове стало звеняще пусто. В хищном, направленном на меня взгляде, плясало адское пламя, заставляя цепенеть. Кассиус подозвал жестом подойти. И я поневоле сделала шаг к провалу бездны, хотя внутри все вопило несогласием. Гипноз? И я ущипнула себя за руку, стараясь вернуть контроль над собственными разумом и телом. Сумела остановиться. Иди ко мне, попадешь туда, куда и собиралась. Звуки его голоса с размаху погрузили обратно в транс. Источник тебя заждался уже. Сопротивляться не выходило, я сделала еще шаг. Зинбер сотворил незнакомое заклинание, не на Кассиуса. Сорвавшиеся с его пальцев темные искры будто насквозь меня пронзили. Подействовало отрезвляющее, я отшатнулась назад. Зинбер, не мешкая, накрыл нас щитом плотной энергии, пристально следя за противником. Кассиус дернул плечом, словно на него села назойливая муха, и сделал короткий пас. Щит слетел, тьма из провала бездны взметнулась к нам жуткими щупальцами. Тошнотворный запах тлена, ледяное, пробирающее до дрожи касание. Меня обвило за талию и потащило к Кассиусу. Зинбера отшвырнула на несколько метров к затянутой блестящей дрянью развилке. Он в ту же секунду поднялся, ошарашенно глядя на бездну. Вот теперь точно понял. Управлять ею способны лишь демоны и маги с их силой. Я попыталась уцепиться за стену, отчаянно тормозя при этом ногами. Ободрала ладони о шершавую поверхность. И это был единственный эффект. Кассиус направил в Зинбера шар, разъедающий пространство тьмы. Не хочет свидетеля оставлять. Свидетель выпустил на перерез шару нечто рассеивающее. Тоннель окатила волнами света с вкраплениями ядовитой черноты. Ого! Шар замедлился. Щупальца с шипением соскользнули с моей талии. Я грохнулась на пол и принялась отползать к Зинберу, который успел достать ритуальный кинжал и полоснуть им по ладони. С его губ сорвалось неразборчивое бормотание, и тьма рассеялась, вся без остатка. Без нас хлопнулась, я подскочила и в два прыжка добралась до легионера. Кассиус посмотрел на него иначе, уважительно что ли. Потом взмахнул рукой, и темная преграда за нашими спинами задвигалась. «В тоннель! На нас!» Всюду засверкали алые всполохи, обходя меня, оставляя черные подпалины даже на камнях и метья в Зинбера. Он их атаки отражал, но всполохов становилось больше. Надолго его не хватит, и колдовать что-либо в Кассиуса просто некогда. Я глубоко вдохнула, с трудом сдержав подкатившую к горлу тошноту. Концентрация на алой гадости, представленной в мельчайших деталях огнетушитель мысленно потянуться к нему, вжать до упора воображаемый рычаг. Всполохи потухли, на их месте тут же проявились новые. Ну как так? Глянцевая преграда надвигалась, вынудив нас оказаться ближе к Кассиусу. Он продолжал заполнять тоннель алыми всполохами. Потолок над Зинбером треснул, готовясь осыпаться камнями и осколками, острыми, тяжелыми. Миг, и возле нас открылась бездна. Второй, и перед нами возникла спина Кеннета. Он жив! От его пасса прокатились вибрации, гася адские всполохи. Зашуршал пепел, отделяясь от потолка. Камни и осколки посыпались, разлетаясь в ничто. Подтертая реальность. Кассиус недовольно покачал головой. Я обернулась на Зинбера. Он смотрел на Кеннета шокированно и очень мрачно. «Да уж! Спалились так спалились!» «Ты еще тут!» Буркнул кенет «Сваливай порталом, пока не поздно». Тот ответом не удостоил, будто не к нему обращались. «Кажется, если и выживем, то проблем не убавится». От Кассиуса мы отвлеклись напрасно. Его темная преграда рванула на нас, выплеснув вязкую тьму. От камней повалил пар, кожа запульсировала жгучей болью. Заклинание Зинбера очистило нас от этой мерзости, но от боли все равно перехватило дыхание». Кеннет каким-то непостижимым образом обездвижил проклятую преграду и отправил отцу что-то пепельно-дымное. Не поняла, что это было. Крыло духотой, в висках толкалась кровь. Неистово тянула в другой конец тоннеля, к Ассиусу. Я вцепилась в Зинбера. Он живо напустил на меня тех же искр, что и в первый раз. Заодно чего-то целительского добавил. Пришла в себя. Рябь схлынула, но лучше видно не стало. Беспорядочно метались тьма, пепел и густой дым. Мерцали алые молнии и провалы бездны. Из них выскакивали демоны. С утробным рычанием цеплялись и проваливались назад в небытие. Тоннель сотрясала. Но было заметно. Новые пасы давались Кеннету нелегко. Устал. Акасиус словно наоборот только начал сражаться всерьез. Заклинания от него прилетали мощнее и мощнее. Силы неравные, мягко говоря. Воздух вновь раскалился, накрыло гипнотическим ступором, но без активных приказов от Кассиуса. С опозданием дошло. Он меня вовсе не подманивает. Ему ничего не стоит сперва разобраться с противниками, а потом сцапать меня. Он просто не дает мне сейчас сосредоточиться и применить дар. «Опять чары гипноза, чувствую!» Я ухватила Зинбера за локоть и взмолилась. «Киллиан, пожалуйста, прикрывайте меня от них постоянно, поможете!» «А зачем я остался-то, по-твоему?» Окутала темными искрами, в голове прояснилось «отлично». Вдох, выдох, прикрытые глаза. Не торопиться считать замедляющиеся удары сердца. Максимально отрешиться от происходящего, выпасть из реальности. Будто нет ни громыхания заклинаний, ни толчков в тоннеле. Только я и мои мысли. Старательно сдерживаемая паника, Единственный заданный себе вопрос, что я могу сделать? Кассиус силен благодаря бездне, ее энергии. Она дает ему преимущество, практически непобедимость. А если не станет пресловутых подпространственных частиц, его магия завязана на них. Я представила залитый светом тоннель, чистый и прекрасный, в котором нет места алым всполохам, запаху тлена, проходом в демоническое измерение». Картинка нарисовалась в воображении четко и объемно. Как на его показалось, что сюда, минуя каменные толщи, пробиваются солнечные лучи. Ощущалось ласкающее тепло по телу и покалывание на кончиках пальцев. Я распахнула глаза. Сработало. Тьма исчезла из тоннеля. Грохот утих. Кеннет переводил дыхание. Кассиус сделал открывающий бездну пас, но ничего не происходило. Так ему... «Дальше без демонических бонусов. Очисленное превосходство-то на нашей стороне». Зинбер отозвал от меня свои приводящие в чувство искры. Я с наслаждением усмехнулась Кассиусу в лицо. Усмехнулся и он, так же безэмоционально, как делал все остальное. Сложил пальцы в жесте обращения к пространственному карману и, повторив прежний пас, призвал провал в бездну. «О, нет!» «Подтвердилась моя теория про накопители с потусторонней энергией!» Меня накрыло щитом Зинбера. Кеннет повторил за отцом, движение в движение. Рядом с ним тоже разверзлась бездна. «Подготовился!» «Ведь я высказывала идею о демонических накопителях вслух перед походом в музыкальный клуб!» «Вновь густо разлилась тьма, засверкали алые вспышки!» «Все продолжилось с того же места, на котором остановилась!» «И чего я добилась?» Теперь победит тот, у кого первого энергия в накопителях закончится. А у Кассиуса ее наверняка больше. У него два дня было, чтобы без устали запасаться». Тоннель заходил ходуном. Я повалилась на Зинбера. «Убирай эту свою блокировку темной магией посоветовал он. «Легко сказать. Впрочем, без моей поддержки она пропадет сама». «Ну, я молодец. Слов нет». «Оставила Зинбера без заклинаний, на которых он специализируется. Блеск!» От стен повалил черный дым, щит вокруг меня засиял сильнее. На шее треснул один из защитных артефактов, осыпался трухой. Сознание опять поплыло. Я потрясла головой, отгоняя гипнотическое наваждение. «Зинбер мне с ним справиться не поможет. Сама себе удружила». Тянула выйти из-под щита, шагнуть в услужливо раскрывшийся рядом провал бездны. Видимо, Кассиус все же испугался, что второй раз дар удачнее применю. Я стиснула зубы до скрипа, схватилась за Зинбера обеими руками. Он понял, удержал меня на месте. На потолке извивались тени каких-то демонов. По тоннелю в нашу сторону прокатилась темная волна. Сверху посыпались камни, обращаясь пеплом. До нас она не дошла, явно предназначалась Кеннету. Он ее развернул, но волна рассеялась по пути к Кассиусу. Сцепившиеся под потолком демоны разлетелись клочками тьмы. Алые вспышки в воздухе размножились, сливаясь по щелчку пальцев Кассиуса в нечто воистину кошмарное. Огромное, способное поглотить весь тоннель целиком. Примененное в ответ контрзаклинание не загасило эту штуку. Она уверенно разрасталась по новой. Похоже, силы у Кеннета закончатся раньше, чем энергия в накопителе. У отца полная сила бездны, а у него лишь связь с демоном. Кеннет продолжал сдерживать алое сияние. Кассиус не сводил с меня жуткого, почти нечеловеческого взгляда. Я отчаянно цеплялась за собственное сознание, борясь с желанием отключиться. Зинбер встряхнул меня так, что перед глазами звездочки заметались, и отвесил звонкую пощечину. «Ай, больно!» Но помогло. Я сосредоточилась на пылающей щеке и нащупала нашу с Кеннетом связь через татуировку. Присмотрелась к нему, повторяя применяемый им против алого полыхания пас. В первый раз ошиблась, зато второй — нет. Его магия, усиленная мною, погасила демоническую гадость. Кассиус сотворил такую же даже мощнее. Следом ударили подчиняющие импульсы, от которых у меня буквально руки опустились. Зинбер окружил меня отрезвляюще колючими искрами, выводя из этого состояния. Блокировка темной магии пропала. Кассиус направил в нашу сторону сверкающий разряд. Пол подо мной подпрыгнул. Я устояла, упрямо копируя то, что делает Кеннет. Выходило через раз, пассы были сложными, да и рассмотреть их выходило с трудом. Алый разлом расширялся, обдавая волнами ядовитого света. Полыхал тоннель, полыхал воздух. Мир таял в этом полыхании, исчезая. кенет замер, обернулся на меня на бесконечно долгую секунду. Посмотрел как-то странно, почти безнадежно, и открыл бездну, плотную касаясь налившейся в ней черноты. Бровь Кассиуса вопросительно поползла вверх. Из провала просочилась сущность. Дымчатая, необъятная, без видимых границ и контуров. Она переливалась вязкой тьмой, скалилась сотней пульсирующих внутри нее линий. От нее исходило что-то первобытно злое, всепоглощающее и смутно знакомое, готовое оттяпать тебе руку даже при мимолетном контакте. Кровь застыла в жилах, то ли от вида этой твари, то ли от осознания. «Это же... это...» Зинбер выругался сквозь зубы и отступил подальше, оттаскивая меня с собой. Я обмякла в его руках, не в силах шелохнуться». Горло сжимало спазмом, мешая дышать. В голове эхом билась мысль. кенет своего демона призвал. «Что означает? Сделку? Нет! Нет, нет, нет! Неправда! Не может быть правдой! Это какой-то трюк!» Стоило Кеннету пошевелить пальцами, как алое сияние сгинуло, оставив невнятную дымку. Кассиус вяло поаплодировал и изрек. «Наконец-то! А упирался! Надумал присоединиться?» «Аж два раза! Хрен тебе, а не источник! Давай-ка что-нибудь поэпичнее скажи, а то так себе последние слова!» «Та же сила против меня не поможет! Есть не слишком давно, тебе рассчитывать не на что!» «А при чем тут я?» — ответил Кеннет нервным смешком. Демон расползался с пробирающим до печенок шуршанием и не думая убираться обратно в бездну. «Знаешь, его настолько достало меня годами осаждать, что он пошел на дополнительное условие — «Угадай, какое!» Над Кассиусом нависла исходящая пульсация и сущность. Он изменился в лице. Зинбер потрясенно молчал. Я схватил ртом пропитанный серый воздух. «Дополнительное условие сделки!» «Ну, конечно, сделки!» «Она свершилась?» Тоннель густо накрыла демонической тенью. Она с Зинбером столь плотным темным коконом, что ни силуэта за его пределами не видать. Слышалось потрескивающее шуршание. Вокруг будто туман со своим собственным пульсом и биением неведомых жил. За его пределами страшно шарахнуло, он поблек. Я разглядела вьющуюся воронкой тьму, пучину бестолики света. Нечто нематериальное, чудовищное. Оно беспощадно двигалось в противоположный конец коридора. Ее направлял Кеннет, закрывая провалы бездны, которые безостановочно призывал Кассиус. Тот не забывал окружать себя темным коконом, попутно отбиваясь от подбирающейся ближе твари. Его мощный пас отбросил ее прочь. Потолок смялся гармошкой. Демон пошел алыми помехами, перемещаясь резко и рвано. Нас задело его импульсами, воздух выбило из легких. Зинбер отмер, наколдовал щит. После еще и еще. Они слетали один за другим. Защитные артефакты на мне обращались пылью. Но мы оставались невредимы, если не считать мучительного гула в ушах. Нет, не гула. Это было ни на что не похоже. Смесь пронзительного звона и низкого утробного рева. Он отлетал от покореженных стен. Из-за кислометаллического запаха подкатывала тошнота. Казалось, вот-вот лишусь чувств. Кеннет сбился от сококон. Демон кинулся к цели. Искажаясь в полете, распадаясь на нити дымчатой энергии, Кассиуса обволокло им, голодной, непроглядной тьмой. Граница между мирами смазалась. Потустороннее измерение взорвалась рябью и мертвенным холодом. Бездна распахнула черную пасть. В ней зияла пустота, смотреть в которую не получалось. Она словно смотрела в ответ, выпивая все силы. Адская тварь сжала хватку до предела. И свернулась вместе с Кассиусом в ничто, крошечную исчезающую точку. Разлом бездны сомкнулся, прокатились вибрации, очищая пространство от всплесков помех и удушающего запаха гнили. Преграды по обе стороны тоннеля пулькнули и жижи стекли на пол. Кеннет привалился к стене. «Вот теперь все», — сказал тихо и сполз вниз. «Что, все?» — я бросилась к нему, задыхаясь от бессильной ярости. «Что ты натворил?» «Не кричи так!» Он приложил палец к своим губам, а то тоннель точно рухнет. Зинбер торопливо сотворил заклинание, стены перестали трястись, а потолок осыпаться. «Кассиус не вернется!» Кеннет болезненно поморщился. Демон к себе вглубь бездна утащил, туда им и дорога. Оставленная тварью точка окончательно исчезла. Он усмехнулся, узнаваемо, очень по-своему. Я тщательно искала в его облике и взгляде последствия сделки, но не находила. В угольно на черных глазах читалось мрачное торжество, ни малейшей отрешенности. «Демон не забирает свое мгновенно!» — вздохнул Кеннет. «Ему нужно время. Сколько?» «Честно говоря, не знаю. Минут пятнадцать-двадцать!» — ответил Зинбер, глянув на него выразительно с убийственной жестокостью. «Успокойся!» Он закатал рукав рубашки. «Никаких проблем у тебя не будет». Над моим узором, покрывающим его запястье, был нацарапан витьеватый символ. В линиях свежих порезов отрывистый пунктир чернил. В памяти вихрем пронеслись страницы из справочника по оккультизму. Всплыл один из смертельных знаков. Против одержимых демонами. И выведен теми же особыми чернилами, что и татуировка. Давно их с собой таскал. «Вот для чего!» Зинбер от чего-то не обрадовался, отвернулся. Как раз скоро подействует. Кеннет прикрыл знак и слабо мне улыбнулся. Самоубийца решил, значит. Я рухнула напротив него, колени больно стукнулись о камни. Ты ты не стану таким, как он, подтвердил он, коснулся моей щеки, стирая пальцем пепельный след. Я судорожно вдохнула, в глазах защипала. — Пусть к источнику свободен. Мы победили. Но какой ценой?